Ещё одна особенно странная деталь. У трупа были полностью обесцвечены зрачки и радужки глаз, словно их вовсе и не было. Тело опознали. Это был местный следователь-криминалист. Незадолго до этого он пропал, а теперь вот нашёлся. Этот случай старались замолчать, но наш скучный городок был жаден до таких историй.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 И просто тусовались всякие интеллектуалы-бесдельники вроде меня. Я был знаком с Вадимом, хозяином заведения, а потому влился в его окружение. У Вадима было два близких человека: Славка и Наташа. Просто друзья. С ними я тоже сблизился. Мы часто сидели за одним столиком на крышной веранде. Мы занимались пустой болтовнёй. Все эти беседы казались важными. Но время спустя я не мог даже в общих чертах вспомнить, о чём мы так увлечённо разговаривали. Но вот когда мы обсуждали историю о погибшем следователе, в воздухе висело напряжение, постоянно возникали паузы вид нас всех, и меня, и Вадима, и Slavku с Наташей, и даже официанта Костю, связывали неприятные события прошлого. в которых участвовал и тот самый полицейский. От этой тяжёлой темы нас отвлекла незнакомка, которая вдруг появилась на крытой веранде и заняла столик рядом с перилами. Никто из нас не видел её раньше, а она была слишком примечательной внешностью, чтобы забыть. У неё были длинные, густые волосы, светлые и прямые. У неё были ярко-красные губы, Необыкновенные голубые глаза. Наверное, я никогда в жизни не видел таких округлых и больших глаз. У этой девушки был слегка вздёрнутый нос и еле заметные веснушки на лице. Она двигалась плавно и расслабленно. Она была со вкусом одета, она привлекала внимание. Может, это невежливо, но мы все подошли к ней вместе с официантом.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 А ты давай не разговаривай, а чай неси. Подколол его Славка. Он был ещё тот юбочник и уже нацелился на Злату. Мы беседовали с ней около 2 часов. А она быстро запомнила наши имена и, казалось, сразу влилась в нашу компанию, а потом сказала, что ей пора идти. Я тоже поеду, засобирался Славка. А тебе куда? Давай я тебя подвезу.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 Когда там устроили вечеринку с громкой музыкой, на крыше было довольно много народа. Столы отодвинули к бортам. Диджей ставил всякую попсу. Люди танцевали, а я сидел в кресле в углу. Мне было не до веселья. Я просто не хотел сидеть дома и слушать свои мысли. Злату я сразу заметил, как только она пришла.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 Мне только что Вадим об этом рассказал внизу. Слава подвёз меня до дома, и всё. Больше я не стал ей докучать и вернулся на своё место, но всё же не выпускал её из поля зрения. Я увидел, как Злата подошла к официанту Косте и что-то ему сказала. Он в ответ что-то объяснял, активно жестикулировал, а потом повёл девушку к лестнице. Кости долго не было, и его стали искать. Чего он отлынивает от работы, когда тут так много народа? Я и Наташа присоединились к поиском. Оказалось, что Костя был внутри здания, заперся в одной из кабинок женского туалета и отказывался выходить. Вскоре он открыл нам дверь, и мы отвели его в комнату для сотрудников, усадили на диван и попросили успокоиться и всё объяснить. то, что он рассказал мне Наташе и Вадиму, было полным абсурдом. Эта Злата не человек, а она монстр. У Кости тряся подбородок, и он то и дело вытирал глаза дрожащими пальцами. А она попросила меня показать, где туалет. Я повёл её, а она сказала, что ей будет нужна моя помощь. Я зашёл с ней.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 Сами подумайте. Сначала тот мент, потом Славка, а теперь меня чуть не сожрала. Она мстит нам за Ню. Ну-ка, закрой свой рот. Хозяин заведения ударил кулаком по столу. Костя и раньше не вызывал ни у кого доверия, а теперь мы окончательно убедились, что он чего-то принимает. Вадим высказал всё, что о нём думают. Другой бы сразу уволился за такое. Но все мы были не без греха. Вадим велел официанту снять фартук и идти домой проспаться, а завтра утром явится трезвым, как стёклышко, и быть готовым к очень серьёзному разговору. Потом Вадим догнал Костю у двери и сказал ещё кое-что. Если ты ещё раз хотя бы заикнёшься про Аню, ты вылетишь отсюда со свистом. Ты понял меня? Костя шмыгнул носом и сглотнул слёзы. Было заметно, что он боится выходить на улицу, но другого выбора у него не было. Официант не явился утром на серьёзный разговор с начальником, и на следующий день он тоже не пришёл на работу. Он пропал. Его никто не видел с вечера пятницы. Беседы у нас теперь не складывались. Я, Вадим и Наташа,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 Её коллега Костя постоянно придирался и говорил, что она делает всё не так. Наташа глумливо шутила по поводу её причёски и стиля. Славка иногда откровенно перегибал в своих подкатах и говорил ей всякие сальности. Один я был добр к ней и при случае заступался за неё, просил не задирать девушку. А это был тёплый майский вечер. В высокое место наконец открыла крышную веранду после холодных месяцев. Я, Вадим, Славка и Наташа засиживались допоздна, и официантов Костю и Аню никто не отпускал. Они работали лишние часы за копейки, чтобы обслуживать наши дружеские тусовки. Аня обслуживала, а Костя так валялся на диванчике в тот вечер.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 Но если Костя не врал, и она и правда на него напала, то она могла быть причастна к его смерти и к остальным смертям тоже. Я попросил Вадима и Наташу уделить мне время после закрытия и поделиться с ними своими подозрениями. Мы сидели в помещении, не обсуждать же такие вещи на улице. Наташа восприняла мои слова всерьёз.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 «Мстить тебе не за что!» «А мне за что?» «Это был несчастный случай, понятно?» «Я по-твоему хотел, чтобы она с крыши грохнулась?» «Знаешь что? А давай-ка вали отсюда!» Над дверью прозвенел колокольчик. Кто-то вошел. «Тихо! Это она! Она здесь!» Зашептала Наташа. У нее глаза остекленели от ужаса. Мы с Вадимом оглянулись. «Открыто!» Это была Злата, всё такая же красивая, но теперь, глядя на неё, я не чувствовал ничего, кроме страха и отторжения. Мы закрыта, сказал Вадим. А, понятно, смущённо сказала девушка. Я просто зашла. Честно говоря, я надеялась увидеть вас. Мы в прошлый раз так приятно поболтали. У меня в этом городе мало знакомых. Вадим и Наташа молчали. Я тоже не стал ничего говорить. Извините, что побеспокоила. Девушка взялась за ручку двери. Да всё в порядке, вдруг сказал Вадим дружелюбным тоном. Ты заходи в рабочие часы, посидим, поболтаем. У нас тут сейчас просто серьёзный разговор. Злата обернулась и спросила: "А можно воды?" Да, конечно. Наташ, сходи на кухню, дай девушке попить, скомандовал Вадим. Наташа выпучила глаза и еле заметно поматала головой. Хозяин заведения мягко толкнул её в плечо. "Давай, сходи. Что ты? Девушка хочет пить". Ну, Наташа встала и выдавила из себя: "Сейчас принесу". И ушла. "Ты иди за ней, она тебе нальёт", сказал Вадим. И Злата последовала за Наташей. Ты чего делаешь? воскликнул я. Несы, я подстрахую, ответил Вадим. Сейчас узнаем, что эта Злата замышляет. Хозяин заведения на цыпочках пошёл к двери кухни, и вдруг мы услышали виск. А это кричала Наташа. Вадим влетел в дверь кухни. Я услышал вопле и звуки ударов. На кухне падали кастрюли, звенели ножи. Потом всё стихло, и я решил бежать оттуда подальше. Хозяин этой забегаловки сказал мне валить. Вот я и сваливаю. Голос Вадима остановил меня у самой двери. Он звал меня на помощь. Я думал убежать или остаться, но всё-таки решил остаться. Вошёл в кухню. А там Злата валялась на полу, и у неё из затылка торчал топор для рубки мяса. У меня свело кишки. Наташа заливалась слезами. Вадим виновато на меня смотрел. Я тебе не верил, а ты был прав. Смотри. Вадим перевернул мёртвое тело мышком ботинка. Край расстёгнутого платья сполз на пол, обнажив белое тело. Я увидел длинную прорезь, что пересекал грудь и живот. Это не было раной. По краям прорези было что-то похожее на губы, огромная вертикальная пасть через всё тело. Костя говорил правду. Помоги нам от неё избавиться, сказал Вадим. Мы её распилим. Неси скот и мусорные мешки. Я не буду этого делать, у меня дрожал голос. Не буду я никого пилить. Вадим подошёл ко мне, схватил за воротник и брызнул слюной мне в лицо, сказал: "Слушай ты, нахлебник, а это не человек, это какая-то адская тварь, и нам надо от неё избавиться, если ты не поможешь".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 Вадим отпилил Злате голову и руки. Мы с Наташей разложили их по пакетам и обмотали клейкой лентой. Вадим работал, засучив рукава, начал отпиливать ноги. Я взял упакованные части тела и чуть не поскользнулся на кровавой луже, отнёс их к машине. Я поверить не мог, что участвую в этом. Я уже собирался захлопнуть багажник,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 И я приняла это предложение. Я поглотила виновных в моей смерти. Их души высосали, а потом моё тело исторгло пустой оболочки. Мне хотелось закрыть багажник и убежать, но я не мог этого сделать. Аня, я не такой, как они. Я не виноват в том, что с тобой случилось. Ты не виноват, спросила голова. Да, ты всего лишь наблюдатель. Чего бы ни происходило, это не твоё дело. Ты один не говорил, что видел, как я спрыгнула. Ты врал другое, будто отвлёкся в этот момент и ничего не видел. Но ты даже не стал реже встречаться с этими людьми, а они как и раньше оставались твоими друзьями. Ты такой же, как они.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 Огромная пасть разверзлась, рёбра торчали как зубы. Я увидел бездонную пропасть, в ней где-то очень глубоко пылахал ад, и миллиарды голосов задыхались от крика. Мне казалось, что я уже падаю вниз. Меня чуть не затянуло туда, но я заставил себя отвести взгляд. Я помнился и убежал. Я нёсся по улице, не оглядываясь, до самого дома. 2 дня я просидел запертым в квартире, боялся выходить. Высокое место больше не работало. Хозяин заведения умер. Тела Вадима и Наташа валялись в узком переулке между двумя зданиями.